Но и здесь одни только непрестанные моления Дионисия и Аврами могли заставить князя пренебречь всей опасностью, какая угрожала ему встане от смуты заговоров соотечественников, и двинуться сперва из Ярославля, а потом из под Лавры для довершения великого дела. С тех пор Келарь, ходивший навстречу ему в Ярославль, был уже безотлучно при войсках, лицом не менее действующим князя Именина, а вместе и летописцем. Его красноречивое перо передало потомству современные подвиги, подобно как его сладкие речи восстановляли мир и тишину посреди враждующего стана. Он даровал победу воинству Пожарского, Продолжение жестокой битвы с гетманом на Девичьем поле, убедив казаков, удалившихся в свои окопы, принять участие в кровавой сече. От вас началось дело доброе. Вы стали первые за истинную, православную веру, приняв многие раны, терпя холод и наготу. Прослывшие храбростью и мужеством своим во многих государствах «Ныне ли хотите в одно мгновение все погубить?» Так говорил старец, и они умилились, и, приняв от него Исаком имя святого Сергия, бросились через Москву реку и с кликами «Сергиев, Сергиев!» разбили и прогнали литво. Еще длилась осада, поляки засели в Кремле и Китае. Возникли новые возмущения между казаками. Жалуясь на нищету свою и богатство вождей, они хотели умертвить их и разбежаться. Что же Архимандрит и Келарь. Последние сокровища Лавры посылают они в таборы Ризы и стихари, саженные жемчугом, с слезным молением не покидать отечества, и тронулись казаки. они взошли в разум и в страх Божий, и, возвратив обители и ее пожертвования, поклялись переносить все лишения. Скоро преподобный явился во сне греческому архиепископу Арсению, заключенному в Кремле, и утешил его вестью о избавлении. Приступом был взят Китай, сдался Кремль. С торжественным пением вступил Дионисий, И весь освещенный собор в храм успения и восплакал при виде запустения святыни. Оба и Архимандрит, и Келарь были при избрании Михаила, совершившемся на Троицком подворье. Аврамий возвестил его народу слобного места и сам, в числе послов почетных, ходил приглашать на царство. Он умолял юношу. Променять тишину обители Епатиевской на бурный престол, колеблемый всеми ужасами войны и внутренних смятений. Когда же по многом плаче умолен был юный царь, то на пути своем к столице усердно преподал к раке преподобного и Дионисий благословил Михаила на спасенное царство. Но сим благим избранием и мирным воцарением не кончились смуты воинские для Лавры. Королевич Владислав, оскорбленный лишением московского престола, подступил к Москве и отрядил полковника Чаплинского раззорять окрестности Троицкие. На Клементьевском поле слуги монастырские убили врага, и еще более разгневанный Владислав, Сам пришел взыскать смерть вождя своего на обители. Отважный келарь Аврамий приказал выжечь вокруг все ее посады и тем заставил отступить королевича, которому еще памятна была первая осада. Начались переговоры, сперва с Лаврою, потом с Москвою, и, наконец, под стенами святого Сергия заключен был Диулинский мир. на время успокоивший государство. Торжество мира было торжеством лавры. Она одна устояла в пятнадцатилетнюю бурю. И я каждая развалина казалась раною целого отечества. И я каждый инок был витязь. В ней одной стеклись все главнейшие воспоминания долгой войны. И не единой изменою не запятналась ее слава. Неувидаемые богатства заменили временные. Где еще можно было найти другого Дионисия, другого Авраамия и подобную братью? Им подивиться пришел сам патриарх иерусалимский Феофан, посланный вселенскими патриархами для поддержания на Руси православия. нельзя без сердечного умиления читать повесть всего трогательного посещения, в том же житии Дионисия. Слышав о обители Преславной Троицы, как во время разорения московского государства и самого царствующего града, то малое место спасено было от польских и литовских народов, удивился патриарх и хотел видеть с желанием сердечным, не место, но дивного хранителя места великого Сергия Чудотворца. Когда же пришел в его обитель, архимандрит Дионисий сотворил ему честь, подобающую царскому величеству, и вышел в сретение вне монастыря во множестве чина священного, в ризах, блистающих жемчугом и драгоценными камнями, с кадилами Фимиама И со святыми иконами. Братья же вся со свечами в руках, а мирские священники и простые люди далеко встретили в поле с женами и детьми Патриарха, припадая к ногам его со слезами и тесняясь друг за другом, потому что все желали принять от него благословение. Пришествие Патриарха исполнило весь монастырь людьми, жаждавшими Его видеть. Прослезился Феофан, и во время пения вечернего ничего ни с кем не говорил, а только плакал. После вечерни молил его Дионисий благословить трапезу и едва преклонился на милость, сотворив по обычаю моление о царе и отце его патриархи, и матери Инокини и о всем Синклите. Грекам же, с ним пришедшим, велел петь многолетие. Сперва воспели братья Синайской горы с своим архимандритом, потом же и Троицкий клир. Тогда благословил трапезу, но сам ничего не вкушал, готовясь ко всеночному бдению. И ночь всю припроводил в словословии. Наутро же пришел в храм служить святую литургию, но прежде, отпев молебен, со многими слезами Окроплял святою водою образ Живоначальная Троицы и Пресвятой Богородицы, и, приступив к мощам чудотворца, велел Архимандриту открыть святое лице Сергия, чтобы отереть губкою. Ужас объял его и затрепетало в нем сердце, когда узрел нетление святого и осязал руки его и ноги. Он стал к образу святой Троицы. И велел толмачу толковать речи свои в слух всех людей. О великий Сергий чудотворец, слава святого жития твоего достигла и до востока солнечного, и благодарение садетелю всех христу Богу, что и наконец века дошедшим людям верующим в него дает упование не отпадать от правой веры. Ради молитв Пресвятые Своей Матери, и вас ради, со всеми святыми подвязавшихся в благочестии. Сказав Сие, совершил сам литургию, и столь умилительно было Его служение, что и всех сущих с Ним побудил изливать источники слез, и весь народ внутри и вне церкви одержим был великим ужасом. По совершении литургии Молил его Дионисий сотворить успокоение себе и всем пришедшим с ним из Иерусалима, и на трапезе воздана была ему почесть как царям московским, когда приходит на поклонение в празднике. Святейший же Феофан, сидя за обильную трапезу с братью, ничего не вкушал и был неутешим от плача, хотя торжество обеда совершалось с пением ликов. Жалостно стало Дионисию с братьями, что труд их подвига бесполезен, ибо думали, что святейший Феофан имеет на них некий гнев, и в тихости, посоветовав между собою, сами облились слезами. Но патриарх, духом уразумев их беседу, сказал Дионисию и всей братье, что смущаетесь, не скорбите о слезах моих. Ибо радостью веселиться о вас сердце мое. Не ищу я чего-либо вашего, но вас самих, по глаголу апостола, выбо радость моя и венец, ибо здравых вас обрел. Прежде слышали все церкви восточная скорбь вашу и труд, какие подъяли за Христа отгонящих вас ради правой веры. И мне не небезызвестно было о всех вам приключившихся бедах. Ныне же очи мои видели все, за что вы страдали, и не напрасно, ибо многим сие послужило во спасение. Я же пришел от Иерусалима, даже до вас, моля Господа, чтобы труд мой не был тщетен, и вот мы уже приобрели во Христе. Подобно же, как мы были общниками скорби вашей, как сделались и начальниками вашей радости. Плакали с плачущими и радуемся с радующимися. Ныне же еще нечто прошу у вас видеть, да возвеселюся по желанию моему. Дионисий с братью, падши на землю, воскликнул. О глава честная свыше всех человеков на земле Мы все и все наше в руках твоих Скажи нам чего желаешь Святейший же Феофан отвечал слышал я, что во время беды ратной некоторые иноки обители вашей дерзнули возложить на себя броню и принять оружие в руки и ратовать крепко Дайте мне их видеть Услышав о том, Дионисий усомнился, помышляя, что будет, и в братье разнеслось о том слово. Иноки же, дельцы того подвига, сказали Дионисию, «Еви нас, отче, владыки нашему, буди все по воле его». И явлены были святительству его. Внезапно пред лицом его стали более двадцати человек, Между коими первый был Афанасий Ощерин, весьма старый годами и уже весь пожелтелый от седины. Патриарху возвестили все его подвиги и, мало посмотрев на него, спросил святейший Феофан: "О старче старый, на войну ты ли исходил и начальствовал воинством мученическим?" "Ей владыка святый, отвечал Афанасий. Я вынужден был слезами кровными. Возлюбленный брат, спросил опять патриарх, что тебе свойственнее: иночество ли в уединенной молитве или подвиг пред всеми людьми? Афанасий же, поклонився, сказал: всякое вещи дело, владыка святый, в свое время познается. У вас, святых отцов, от Господа Бога власть вязать и решить, а не у всех. Я же, что творю и творил, все только ради послушания. И обнажив седую голову, продолжал: Вот подпись Латенин на челе моем от их оружия. Еще же и в лядвиях моих шесть памятей свинцовых обретаются, а в келии, сидя на молитве, Как можно было из доброй воли найти таких будильников для воздыхания и стенания? Все же сие было не нашим произволом, но повелением пославших нас на службу Божию. Так говорили и другие иноки. Святейший Феофан, дотоли да сидевший не прикасаясь брашно, встал от трапезы и благословил Афанасия, целуя его с любовью и прочих кровоточцев, с похвальными словами отпустил. Сам же отошел на покой, и на другой день после литургии принесли ему богатые дары, из коих нечто сохранив себе, иное отдал в дом Пресвятые Троицы или на милостыню. Потом велел патриарх петь конечный молебен Пресвятой Троице. и, знаменавшись у святых икон, подошел к гробу великого чудотворца, снял с себя клобук и отер им колени Сергия и ноги до подошвы, и подложил под на его со многими слезами, приникнув молитвенно ко гробу. А Дионисию велел стоять без клобука с преклоненную главою, и, взяв свой клобук из-под ног чудотворца, поцеловал и дал целовать Архимандриту, возложив руку на его главу. Архидиакон возгласил «Ван Мем», а Архимандрит Синайской горы трижды «Кирие Элейсон». Патриарх же, возложив клобук свой на Дионисия с молитвою, благословил и целовал в уста сими словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа Дал я тебе благословение, Сын мой, и знаменовал Тебя в Великой России, среди братьей Твоей, да будешь первый в старейшинстве по благословению нашему. Так же и кто по Тебе будет, доносит всем святом месте благословение наше, величаясь и хвалясь нашим смирением и радостно всех извещая. Сие нам дано знамение. что и патриархи восточные, поклонники суть сему святому месту, и честь свою пред святую Троицу оставили, сняв с главы своей память по себе, и положили под ноги великому стражу и блюстителю богоносному Сергию чудотворцу. Потом велел петь на обоих клиросах: "Спаси Христе Боже, отца нашего архимандрита Дионисия" И, обратясь к братье, сказал: Запишите себе все сие, что совершил над Архимандритом, и если впредь кто из братьей нашей придет сюда на поклонение, пусть ведомо будет изволение наше грядущим родам, чтобы и вы не забывали наше смирение и любовь, и памятовали в своих молитвах. Сказал и опять прослезился. Братья же и народ весь поклонились ему до земли. Можно полагать, что оба сии великие мужа, и Дионисий, и Аврамий, в одно время сошли с своего высокого поприща. Первый по двадцати трехлетнем правлении представился со славою посреди плача всего государства. Сам патриарх Филарет за год до своей смерти воздал ему последний долг. а Акеларь еще заживо погребся в пустыне Соловецкой, и там долго таилась память его от любви соотечественников. Во времена более мирные для государства, но весьма смутные для церкви, после низложения патриарха Никона, Троицкая лавра даровала ей утешителя и главу в лице своего архимандрита Иосафа, чудесно исцеленного святым Сергием, который кротко пас ему стадо. Таким образом, провидению угодно было, чтобы один из десяти первосвятителей наших был произведен на престол патриаршей от дивной раки преподобного и честью своего сана еще бы украсил его обитель. При его втором преемнике Иоакиме, в юные дни Петра, обуреваемые ужасами бунтов Стрелецких, два раза открывались гостеприимные объятия Лавры для спасения надежды Отечества. Два раза молодой царь, чудесно спасенный от убийц, оградился крепкими стенами от ярости мятежников, и всей неодолимой твердыни разрушил их замыслы. Казнью Хованских окончилось первое восстание. Второе — заключением властолюбивой царевны Софии. Сюда, в Лавру, посылала она и патриарха, и сестер умолять разгневанного брата. Но тщетно. Сюда, наконец, устремилась сама с позднюю мольбою. Она не была допущена. Ее ожидала грустная келья, в монастыре девичьем. И отсели, возвратился Петр с торжеством в свою столицу, встреченный на пути длинным рядом стрельцов, которые добровольно лежали на плахах, моля о пощаде. Чудно отозвался России ровно через два столетия 1612 год. Франция заступила место Польши. Но также сгорела Москва, и воеводы обступили развалины столицы, и из Нижнего поднялось ополчение. Отряды неприятельские устремились к Владимиру до Богородска и заняли Дмитров.